Потом мы расстались. Но Минорик отправился к своим однокашникам, а я на улицу Старых монеток, в тот самый дом, который когда-то стал моим первым пристанищем в прекрасной столице Соединённого королевства, а потом таинственным местом, где открылась моя личная дверь между мирами. А год назад, после того, как я притащил туда аппаратуру и огромную коллекцию кинофильмов, моя старая квартира благополучно превратилась в первый и единственный видеосалон этого мира, совершенно бесплатный и только для тайного сыска. Я здорово надеялся, То сейчас мои коллеги слишком заняты и не могут позволить себе роскошь смотреть какие-нибудь мультики. Это было бы весьма не, кстати. Я собирался чуть-чуть посидеть в одиночестве и подумать. Так, обо всём понемножку. Я не стал подниматься наверх, а присел на один из жёстких старинных стульев в гостиной. Положил руки на стол, голову опустил на руки и сам не заметил, как задремал. Подумал, называется Меня разбудил зов Миламори. Вообще-то это было удивительно, когда у нас день подползает к закату, на далёком Орворохе близится утро, самое время для сладкого сна, какие уж тут разговоры. У вас что-то происходит, Макс? спросила Анна. У меня сердце не на месте. Что-то происходит, да, сонно согласился я. Но ничего такого, чтобы взволновать прекрасную жительницу далёкого Орвороха. Так, рутина. Я всё-таки рассказал ей порядком надоевшую мне самому историю про зелёную воду. очень коротко и без душищащепательных подробностей. Безмолвная речь не относится к числу моих любимых занятий. Другое дело, что теперь это единственная возможность поболтать с ледями Ламори Блим, лехим ветром занесённой на самый край мира. У нас иногда говорят, что дальше Орворуха может быть только небо, а я, откровенно говоря, полагаю, что на самом деле небо гораздо ближе, чем Орворух. Нет, не то. Решизилинно сказала Миломоре едва дослушав мой отчёт. "И эта ваша зелёная вода действительно сущие пастики. Меня не даёт уснуть совсем другое. Я и сама не знаю что. Макс, у меня в голове всё время вертится какой-то глупый стишок, и я не могу понять, откуда он взялся. Никогда в жизни не слышала ничего подобного, и вообще это не похоже на стихи, к которым я привыкла. Слушай. Ты меня не догонишь, друг, как безумный в слезах примчишься, а меня ни здесь, ни вокруг. Я вот хотела спросить, это не ты случайно придумал?" Ты же сам говорил, что когда-то был поэтом. Это был серьезный удар для моего рассудка. Сам а... не знаю, как я выстоял. Если уж леди Меломори Блим начинает читать наизусть стихи Хуана Рамона Хименеса, чьи шансы подписать контракт с каким-нибудь издательским домом Еха, мягко говоря, стремились к нулю, честно говоря, падение неба на землю показалось бы мне куда менее неожиданным событием. Это не я придумал, наконец сказал я. Только не пугайся, леди. И их придумал один из самых великих поэтов того мира, где я родился. Но если бы ты не прочитала мне эти строчки, я бы их вряд ли когда-нибудь вспомнил. Странно, как они могли тебе примерещиться? Говоришь, просто крутятся у тебя в голове? Крутятся, сокрушенно сообщила она. И мне здорово не по себе от этих трех строчек, если честно. Знаешь, я даже подумала, что это ты решил попрощаться со мной таким замысловатым способом. С тебя бы сталось. А я действительно хотел устроить тебе некое подобие прощальной сцены, согласился я. Но не потому, что внезапно решил, будто скоро умру или исчезну, или просто больше никогда не пришлю тебе зов. Ничего в таком роде. Просто сегодня я занялся приведением своих дел в порядок, так уж сложилось. И вроде бы уже уладил всё, что следовало, но мне показалось, что я ещё должен поговорить с тобой. Сам не знаю о чём. Наверное, просто сказать тебе, что мне нравится жить в мире, в котором есть ты, и что мне ничего от тебя не нужно, совсем ничего. У меня больше нет никаких планов на будущее, никаких тайных надежд, что когда-нибудь через 1000 лет ты всё-таки вернёшься, чтобы остаться рядом со мной, ничего в таком роде. И всё же тут я заткнулся, поскольку у меня никогда не было таланта произносить такие вдохновенные монологи. Миломари тоже молчала. Могу себе представить, на её месте я бы и сам растерялся. Поэтому мне пришлось продолжить сольное выступление. Пауза показалась мне мучительной. Хочешь услышать окончание примерившегося тебе стихотворения, спросил я. Не хочу. Мне почему-то страшно, Макс. Тебе не должно быть страшно, мягко сказал я. Не происходит ничего такого, о чём следует тревожиться. Просто я честно стараюсь освободить твою жизнь от своего назойливого присутствия. Не так давно мне пришлось узнать, что я вершитель. Это опасная штука, Миламоре. Все мои желания сбываются, рано или поздно, так или иначе. Махи Аинти, старый шериф-китарь, давно говорил мне об этом, но в то время я еще не умел слушать и понимать. Тогда мне показалось, что это просто его странная манера выражаться. Помнишь, когда-то ты возмущенно утверждала, что я тебя все время к чему-то принуждаю? Теперь я вынужден признать, что ты была совершенно права, хотя я, разумеется, не ведал, что творю. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Безмолвная речь Меломори звучала так тихо, словно она говорила со мной откуда-то из другой вселенной. Наверное, я должна сказать тебе спасибо, но пока мне только грустно. Так чем же заканчивается это жуткое стихотворение из твоего мира, Макс? Ты не сможешь остаться, друг. Я, возможно, вернусь обратно, а тебя не здесь, не вокруг. Я старался сделать свою безмолвную речь нежной, насколько это вообще возможно, чтобы она не ранила маленькое храброе сердце леди Миламори. Уж не знаю, удалось ли мне совершить это чудо. Я так и знала, отозвалась она. Представь себе, Макс, я знала это с самого начала. Но как этот неизвестный поэт мог написать про нас с тобой? Это какая-нибудь таинственная магия твоего мира, да? Наверно, согласился я. Но чтобы там не писали всякие зловещие колдуны моей родины, мы с тобой ещё не раз поболтаем, леди, правда? Я пришлю тебе зов через несколько дней, не раньше, сказала она. Сегодня утром я собираюсь отправиться туда, где живут старые буревухи. Все местные герои во главе с моим великим храбрецом Алодха были готовы потерять сознание, когда услышали, что я намерена нанести визит вежливости их пернатым божествам. Сэр Алодха Алирох весь вечер бегал по дворцу, громыхал своей знаменитой полусотней связок ключей от покоя в владыке Арвароха и никак не мог решить, что ему следует сделать — грохнуться на пол и вознести мне молитву или просто запереть меня в спальне. Но я решила, почему бы и нет». Если уж в своё время мне удалось подружиться с нашим ворчуном Курушем, вряд ли моя физиономия вызовет отвращение у его родственников, правда? Во всяком случае, я настояла на своём и утром отправляюсь в дорогу. Старые буревухи любят жить поближе к людям, так что до их поселения всего дня 3-4 пути. Я проведу там несколько дней, если они разрешат, а потом пришлю тебе зов и всё расскажу, да? Конечно. И я почувствовал, как мои губы непроизвольно расплываются в улыбке. Идея была как раз в духе нашей Миломори. Простая, очаровательная и слегка безумная. "Только будь осторожна", предупредил я. "Если ты действительно подружишься с буревухами, эти смешные белобрысые великаны, твои новые земляки, объявят тебя божеством, чего доброго начнут приносить тебе жертвы, воздавать всяческие почести и слагать о тебе ужасные песни". «Обычно такие вещи весьма утомительны. Это тебе говорит несчастный владыка Фангаахра, совершенно замордованный и несокрушимый любовью своих подданных. И мне еще везет. Я вижусь с ними всего несколько раз в год. Хвала магистрам». «Хорошо, что я с тобой поговорила», — с явным облегчением заключила Меломори. «Знаешь, этот жутковатый стишок, он больше не звучит в моей голове. Я даже понемногу начинаю забывать первую строчку. Стоило только вывалить его на твою лохматую голову. Кстати, а она еще лохматая?» Можешь себе представить, да. Я до сих пор так и не выбрал времени подстричься. Приятно слышать, что в мире есть хоть что-то незыблемое. Я почти видел, как она улыбается, насмешливо и чуть-чуть печально. Тогда я пожелаю тебе хорошего дня и всё-таки попробую немного поспать. Может быть, теперь у меня получится. Святое дело. Хороши тебе ночи. И передавай привет арворовским буревухам от Куруша и от меня заодно. После нашего разговора с моего сердца упал последний камень, которого там, в общем-то, и не было. Разве что тень этого камня, невидимая и неосязаемая тень в темноте. Так что я мог отрывать свой зад от жёсткого стула и отправляться в дом у моста. До заката оставалось не больше часа. Закрой форточку, сэр Шурф. Этого парня сейчас унесёт ветром, насмешливо сказал Джуффин. Ты бы хоть делал вид, что ещё ходишь по земле, Макс. «А то какая-нибудь сволочь настучит магистру Нуфлену, будто мы тут вовсю предаемся запретной магии. Использование служебного положения и все такое. Мне же потом это расхлебывать». Тем временем Лонли Локли молча поднялся со стула, подошел к окну и закрыл форточку. «Дескать, метафоры метафорами, но если уж сэр Джуффин велел закрыть окно, его действительно лучше закрыть. Так, на всякий случай». Я не то чтобы рассмеялся, но тихонько хрюкнул по этому поводу. А Джуффин только головой покачал. Не то изумленно, не то одобрительно. «Ты, правда, в хорошей форме, как никогда». Шурф вернулся на свой стул и окинул меня внимательным, придирчивым взглядом. «Что ты сделал, Макс?» «Так ничего особенного. Просто заплатил по всем счетам, скопившимся на столе и на сердце. В точности, как перед последним днем года», — улыбнулся я. «Забавно». Это оказалось довольно просто. Вот что удивительно. Я даже подремать успел. Уснул, сидя на стуле в собственной гостиной. Можете себе представить? Ну, это как раз несложно. Я могу представить тебя спящим в любой ситуации. Даже на потолочной балке. Заверил меня Джуффин. Спящим и одновременно жующим. Это волшебное зрелище постоянно маячит перед моим внутренним зором. Кстати, а какие блюда сегодня в вечернем меню мадам Жижинды? Невинно осведомился я. Вы не справлялись? «Я послал заказ в обжору, как только ты вошел в кабинет. Я же знаю, зачем ты ходишь на службу. В твоем понимании управление полного порядка – это такое специальное место, где можно бесплатно поесть». «Все-то вы обо мне знаете», – вздохнул я. «А ведь в юности я был такой таинственный, самому не верится». «Сомневаюсь», – фыркнул Джуффин. «Скорее всего, тебя просто окружали люди, не обремененные чрезмерной проницательностью». «Ваша правда, именно не обремененные, лучше и не скажешь». Скорость, с которой сгущались сумерки, не испортила мне ни настроения, ни аппетита. Скорее наоборот. Честно говоря, мне не терпелось взяться за дело. Сатова только что прислала мне зов, вдруг сказал Джуффин. Он скомкал салфетку и лихо зашвырнул её в дальний угол кабинета. Говорит, что зверь просыпается. Вы готовы? Разумеется, да, усмехнулся я. А что, у нас есть выбор? Разумеется, нет, в тон мне ответил Джуффин. Халлон Лиокли уже стоял в дверях и укоризненно взирал на наши трогательные попытки оттянуть момент прощания с любимыми креслами. Мы отправились к паромной переправе. Леди Сатофа утверждала, что невидимое чудовище притаилось неподалёку от острова Халоми, а значит, начинать охоту следовало именно с неуютной тюремной набережной. Паром уже приближался к пристани у королевской тюрьмы, когда мне снова начало казаться, что темные воды Хурона становятся зелеными. Я не мог отвести взгляд от гипнотических переливов зеленого цвета, но потом знакомая ноющая боль в груди заставила меня опомниться в точности, как вчера. «Оно окончательно проснулось», — вздохнул я. «Пожелаем зверушке доброго утра». Джуффин молча кивнул. Лонли Локли даже не шелохнулся. Он сидел на палубе, скрестив ноги и смотрел вдаль тяжелым неподвижным взглядом. Наверное, я продиловал какой-нибудь из своих коронных дыхательных упражнений. А мы расставили полицейских у мостов, поспахватился я, чтобы вчерашнее развлечение не началось с самого начала. Теперь это называется мы, возмутился Жуфин. Не примазывайся к чужим заслугам, парень. Разумеется, я приказал расставить полицейских, не только у мостов, но и на набережных. И порт временно закрыли. Даже успели прикрыть до лучших дней все заведения Гребнея-Еха и эвакуировать тамошних жителей во главе с нашим Кофей и его многострадальными слугами. Слышал бы ты, как виртуозно он ближжал по этому поводу. А чем мы весь день занимались, как ты думаешь? Во всяком случае, вы не смотрели мультики, это точно, я проверял. Паром наконец причалил к пристани. Мы сошли на берег и уселись прямо на холодные камни у самой воды. Твой ход, сэр Макс, весело сказал Джуфин. Попробую позволить этому наваждению овладеть тобой. Я кивнул и уставился на пёстрое мельтешение света фонарей, отражающиеся в тёмном зеркале Хурона. Вот среди жгучей оранжевых точек появилось несколько зеленоватых пятнышек, а потом вся поверхность реки вспыхнула пронзительным изумрудным светом. Невидимый меч короля Мёнина снова заворочился в моей груди. Пока боль была вполне терпимой, но я мог не сомневаться. Получу всё, что мне причитается по полной программе, если немедленно не возьму ситуацию под контроль. Дай мне уснуть. Я опустил голову, уставился на собственную грудную клетку, поскольку не придумал ничего лучшего, чем обратиться вслух к своему назойливому защитнику. Я хочу немного поиграть в эту игру и проснуться, когда опасность будет совсем близко, не раньше и не позже. Это можно устроить? Но меч короля Мёнина не согласился с моими доводами. Во всяком случае, боль и не думала исчезать, скорее уж наоборот, мне стало совсем худо. Между прочим, у каждого есть свой любимый способ вести переговоры. — заметил Джуфин. Его голос доносился откуда-то издалека. — Если ты сам предпочитаешь беседовать вслух, это еще не значит, что твое мнение разделяют все остальные. Насколько мне известно, однажды этот хитрец Мёнин вступил с тобой в дружескую переписку. Почему бы тебе не ответить тем же? Не ему, так его бывшему оружию. — Написать письмо мечу короля Мёнина? — удивился я. — Бред, конечно, но... А у вас есть бумага и карандаш? — Ох, парень, ну зачем тебе бумага и карандаш? Ты попробуй написать свое письмо без карандаша и бумаги. Это и будет настоящая магия. А ты думал, все так просто? Сам не знаю как, но я его понял. Написать письмо без карандаша и бумаги – это оказалось немного похоже на мои первые уроки безмолвной речи. Я сосредоточился и представил себе, как в неописуемом или вовсе не существующем пространстве где-то перед моим лицом в том самом месте, которое кажется темным, даже когда глаза остаются открытыми, вырисовываются крупные неровные буквы. Буквы послушно складывались в слова, а слова в нужные мне фразы, те самые, которые я только что говорил. Дай мне уснуть, я хочу немного поиграть в эту игру и проснуться, когда опасность будет совсем близко, ни раньше и ни позже. Я перевёл дух и на всякий случай добавил: пожалуйста. Ничего такого, что можно было бы считать официальным ответом на моё послание, не случилось. Огненные буквы не вспыхнули на горизонте, громовой голос не обратился ко мне откуда-нибудь с небес, словом обошлось без спецэффектов. Тем не менее, я вдруг понял, что проблем с упрямым мечом короля Мёнина, готовым защищать меня от новождений даже против моей воли, у меня больше не будет. Я просто знал это без тени сомнения, оказывается, и так бывает. Переговоры завершились успешно. Я правильно понял? Лука вопросил Джуфин, одобрительно похлопал меня по плечу, вздохнул, рассмеялся, всё это почти одновременно. А теперь попробую ещё раз. Какова на вкус эта хвалёная зелёная вода? Новождение не было сладким, это точно. Я позволил своему взгляду погрузиться в пронзительную зелёную глубину речной воды. Теперь это было легко, легче лёгкого. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зелёная вода. Знакомое бормотание снова звучало в моей голове. А через несколько секунд всё моё тело ощущало горячую тяжесть гипнотического шёпота. Дыхание повиновалось его ритму. Он наполнял меня, как вода заливает прохудившуюся лодку. Кажется, во вселенной больше не существовало никаких слов, кроме этих. Я так давно родился, что говорить не могу. И город мне приснился, на каменном берегу. А я лежу на дне речном и вижу из воды далёкий свет, высокий дом, зелёный луч звезды. Я и сам уже лежал на дне речном, окутанный зелёным туманом, скорчившись от невыразимой тоски и неописуемой боли в сердце. Это было гораздо хуже, чем обыкновенная физическая боль. Нечто подобное мне довелось испытать лишь однажды, когда я уснул на втором этаже дома на улице Старых Монеток, а проснулся, укутанный стареньким клечатым пледом, в том мире, где мне когда-то довелось родиться. В тот день я был почти готов поверить, что 3 года моей жизни в прекрасной столице Соединённого Королевства были всего лишь восхитительным сном. Но сейчас дело обстояло ещё хуже. Я лежал на дне хурона, неподвижный, бездыханный и бесконечно беспомощный, почти мёртвый. От меня не осталось ничего, кроме способности слышать шёпот, который говорил мне, что в моей жизни вообще никогда ничего не было, кроме смутных, суматошных снов о невероятной человеческой жизни, о подвигах и приключениях, о любви, боли и чудесах. О обо всём, что никак не могло случиться со мной наяву, потому что меня самого тоже никогда не было. Был только никчёмный кусок бесполезного мяса. Неделённый смешным талантом видит сны о прекрасном городе на каменном берегу, например. Но потом я собрался с силами и сумел процарапать себе путь к бегству от этого тоскливого наваждения. Для начала вспомнил, как дразнил меня сэр Лоиса Пандохова. Этот тип заявлял, будто вполне может статься, что я обыкновенный овощ, давным-давно благополучно съеденный каким-нибудь первородным чудовищем, чей желудочный сок вызывает фантастические галлюцинации у перевариваемой пищи. Дескать, в настоящий момент я просто наслаждаюсь сокрушительной иллюзией. Напоследок. Лоиса вообще обожал убеждать меня, будто всякая человеческая жизнь вполне может оказаться сном. Далеко не самая оригинальная идея. Если наша жизнь всего лишь сон, представляешь, какими усталыми и разбитыми мы проснёмся, Макс? насмешливо спрашивал он в финале. И учти, в таком состоянии тебе придётся отправляться на какую-нибудь службу, скажем, на серебряные рудники, а потом лет 200 спустя выяснить, что и эта часть твоего существования была всего лишь сном. И так до бесконечности. Я так увлёкся воспоминаниями о нашей болтовне, что мне показалось, будто Лойс действительно сидит где-то поблизости и одобрительно кивает в такт моим мыслям. Ц ценой невероятного усилия я заставил свои помертвевшие глаза пошарить вокруг в поисках его знакомого силуэта, но вокруг была только изумрудная муть речной воды, зелёной воды Хурона, сонно подумал я. Зелёные воды Ишмы. Тихо, но настойчиво поправил меня чей-то шёпот. зелёной воды Ишма, где-то я уже это слышал, вяло подумал я. Ну да. Так говорил Номинорик вчера в кабинете Джуфина перед тем, как проснуться. А, Ишма это же тот самый залив, из которого приплыл проклятый суманийский корабль. Судя по всему, мои дела были не так уж плохи. Я вспомнил всё, что предшествовало моему бредовому сну о зелёной воде, и что особенно важно, я вспомнил себя самого. Беспомощный кусок плоти высоединился с могущественным Сэр Максом из яха. Результат этого симбиоза, беспомощный Сэр Макс, не слишком меня устраивал, но это было лучше, чем ничего, много лучше. А потом я понял, что больше не лежу на месте. Меня подхватило какое-то мощное тёплое течение и поволокло по речному дну, неспешно, но неумолимо. Пока всё идёт очень хорошо, Макс. Только постарайся не просыпаться окончательно. Ладно? иначе нам придётся всё начинать сначала это была даже не безмолвная речь скорее уж безмолвный шёпот шурфал он лилокли успокаивающий и убаюкивающий он помог мне оставаться безучастным бездыханным и неподвижным в густой зелени речной воды хотя способность осознавать и даже запоминать происходящее каким-то непостижимым образом всё-таки вернулась ко мне В отличие от всех остальных жертв невидимого чудовища из далёкого залива Ишма, мне удалось сохранить хоть какие-то воспоминания об этом древнем приключении. Может быть, потому, что как раз сегодня днём я немного подержал в руках волшебный шарик цвета свернувшейся крови, могущественное дитя багровой жемчужины Гурига VII. Не думаю, что моих собственных сил хватило бы, чтобы самостоятельно справиться с этим сокрушительным наваждением. Я дремал под постылое бормотание о зелёной воде. Бака какая-то неощутимая, но безжалостная сила притягивала меня к таинственному виновнику этого литературного вечера. Думаю, теперь я знаю, как течёт время для червяка, насаженного на крючок. Ничего выдающегося, просто щедрая порция смертной скуки перед тем, как тебя съедят. Боюсь, примерно таким образом и коротают свой досуг между рождением и смертью большинство людей.